Эпилог. Свадебная церемония проходила не так официально, масштабно и шумно, как коронация его высочества Демиона Анширана. Место выбрали тихое, живописное, утёс на берегу океана, с которого открывался великолепный вид, и гости присутствовали только самые близкие. Важное. Оба принца, регент, пригласили даже лекаря и сестру Лестер из общины ведьм. Сейлин хотела быть благодарной за доброту и заботу о ней. Лютик восседал верхом на алой, а на его шее красовался галстук-бабочка. В ногах крутился маврек, но больше всего места занимали драконы: Пламя, Буран, Снежный. Храмовник вещал о преданности и верности, о горе и радости, а надёжная рука Кайрата крепко сжимала маленькую хрупкую ладонь Сейлин. Жизнь на острове, в новом доме, в статусе супруги его высочества была несколько некомфортной поначалу, но Саилин быстро освоилась. Кайрат не сидел без дела, часто бывал в дворце или наоборот, дворец приезжал к ним домой. Демиан, Коин и даже Мавик. Принцы садились в гостиной, прямо на полу, на мягком пушистом ковре, и обсуждали вопросы государственной важности. Теперь, когда мирное соглашение между империей драконов и общиной ведьм было подписано, работы заметно прибавилось, и Эйселин пришлось выступать связующим звеном между двумя сторонами, потому как асуры и ведьмы не желали мирно общаться, несмотря на договор. Постепенно к дому фей стали приходить нуждающиеся в лечении асуры, а потом и вовсе начали приплывать из других империй с соседних материков. Но самым важным достижением для Сейлин было другое. В перерывах между спасением чужих жизней и поиском отца, который, возможно, жив, но исчез бесследно, Сейлин проводила время на плато и делилась с драконицами своей целительной силой. 2-3 раза в неделю обязательно. Кормила их с рук, читала книги вслух, просто приятно проводила время. Не только она, но и очарованные Алой Лютик и влюблённый в Саэлин Кайрат. Он всегда был рядом. И в тот момент, когда случилось настоящее чудо. Привет, апельсинка. Привет, ветерок. Привет, песчаная, здоровалась Саэлин, совершая привычный обход уже своих владений. Драконы радовались её появлению, словно маленькие дети, и норовили получить свою порцию ласки. А где Алая? Обернулась на мужа и присмотрела за его озадаченным взглядом в тени деревьев на втором ярусе виднелась морда драконицы. "Почему она там прячется?" спросила непонимающий. Кайрат пожал плечами и молча направился к ступеням. Лютик встревоженно курлыкал, сидя на плече, и пришлось его погладить, чтобы немного успокоился. Ала тяжело вздыхала и на появление знакомых двуногих отреагировала взволнованно. Ну что ты, милая, прошептала Сейлин, гладя драконицу по морде. Смотри, что я тебе принесла. Протянула на раскрытой ладони морковь и умилённо улыбнулась, когда Аалае солизал её языком и сочно захрустело. Кажется, она что-то прячет. Задумчиво протянул Кайрат, глядя на свёрнутый кольцом длинный драконий хвост. Лётик спрыгнул с плеча и привычно забрался Аалы на холку. погладил её лапками, что-то курлыкая. И надо же, будто послушав его, драконица убрала хвост. Сэйлин не поверила в то, что видит, а сердце уже бешено колотилось в груди. Это же яйцо, закончил Кайрат. Это настоящее яйцо. Сэйлин задохнулась от нахлынувшей радости и порывисто обняла драконицу за шею. Ты смогла! У тебя получилось! Получилось! Эмоции не поддавались контролю. Это сколько же теперь хлопот предстоит! И пусть Алая построила в тени деревья в подобие гнезда. Нужно защитить яйцо от солнца и дождя. И если с малышом поделиться капелькой силы, попробовать её влить через толстую скорлупу. Вреда ведь не будет? Это ты смогла. Тепло улыбнулся Кайрат, обнимая Саэлин и бережно прижимая к себе. «У тебя получилось. Теперь мы можем не бояться, что драконы вымрут». Лютик выглядел немного опечаленным, ведь не он был папой, но его грусть быстро прошла, стоило малышу появиться на свет. Бельчонок почувствовал себя важным и нужным и рвался во всём помогать. И, несмотря на все заботы, связанные с маленькими драконятами, Сейлин надеялась однажды найти хоть какие-то следы существования её отца и матери — Надеялась узнать о них побольше, в то время как её несносный муж надеялся на совершенно другое на продолжение их рода.